Глава 10. Стоя в так называемом «карауле», я не могла отделаться от мыслей, что мы прожили всего чуть больше суток, а впереди еще практически 20 дней. То есть нам нужно выдержать нечто подобное 20 раз. Получится ли у нас? Скорее всего, нет. Первый день был жесток и напорист. Уверена, что дальше будет только хуже. Чем ближе будет эфемерная победа, тем кровожаднее станут люди. Стычки между нами будут страшнее. Человеческие качества, такие как взаимовыручка и сопереживание, уйдут на дальний план или вовсе будут забыты. А что в итоге? Что произойдет, когда останется шесть победителей? Хотелось бы верить, что доктор сдержит слово, но нужно быть глупцом, чтобы поверить ему. Для этого ублюдка мы весьма ценные обезьянки. И если он пускает в расход 54 мартышки, то это тоже неспроста. Оставшиеся шесть нужны ему. Боюсь узнать, для чего. Действительно боюсь. «Он не отпустит нас. Мы слишком много знаем. С этого острова нет выхода. Остров — наше кладбище. Мы все будем захоронены здесь. Даже если нашим оболочкам удастся выжить, то часть души и человечности навсегда останется под обломками пережитого ужаса и страха. Они навсегда останутся под надгробными плитами наших отвратительных решений. Моих-то уж точно. Не могу выкинуть из головы брата и сестру. Я украла их шанс». Скорее всего, они оба уже мертвы. А я жива. Звук из куба отвлекает меня от мыслей. Проснулся Рэй. Сейчас он выходит из квадрата и направляется в мою сторону. Челси находится на другом краю так называемой территории, которую мы охраняем. Гарретт ходит везде. Он максимально недисциплинированный. В этом плане с ним тяжело. Да с ним во многих планах тяжело. По его словам, он вообще не устал. До сих пор полон сил и энергии не хочет ни спать, ни есть, раздражает до скрипа зубов. Слушиваясь в уверенные шаги Рея, вспоминаю, как проснулась я. Это не было сладким пробуждением после долгожданного сна. Это было взрывом петарды у меня в голове. Через час после того, как Рей вколол мне вакцину, она начала действовать. Голова раскалывалась, я горела изнутри и снова пыталась вынуть эту чертову капсулу. В этот раз меня держал Рэй, закрывая мне рот ладонью, чтобы крики не привлекли посторонних. Обхватив меня со спины, он горел вместе со мной. Несмотря на боль, я заметила, что Рэй реально стал нагреваться. Это не метафора, его руки чуть не обожгли меня. Но, слава богу, минута слияния вакцины и капсулы окончилась до того, как Рэй зажарил меня в угле. Капсула Челси вела себя куда по кладистей и снова доставила владелице мизерную дозу страданий. Гаррету было больно, но в этот раз его никто не привязывал, и он стоически перенёс 60 секунд своего ада. Рэй свою минуту продержался так же, как и Гаррет. «Привет», — говорит Рэй и садится рядом со мной. «Привет». «Нужно идти», — говорит он, и в этот момент я слышу, как две пары ног идут в нашу сторону. Безошибочно понимаю, что это Челси и Гаррет. Походка Гаррета уникальна, он словно танцует. И несложно догадаться, что рядом с ним идёт Челси. Гаррет вообще кружит вокруг нее и достает своими разговорами, пытаясь доказать блондинке, насколько он обалденный и веселый. «Куда пойдем?» – спрашиваю я, смотря в небо, точнее на то, как чайка кружит над водой. «Дальше», – отвечает Рэй. Гаррет и Челси подходят к нам, но не садятся. «Что будем делать?» – спрашивает Челси. «Нужно двигаться дальше», – повторяет Рэй. Челси хмурит лицо, словно съела что-то кислое, и с нажимом говорит. «У нас есть четыре капсулы. Мы можем хоть немного отдохнуть и расслабиться?» «Мы сможем расслабиться, только когда выберемся с острова», — говорю я. «Бред», — уперев руки в боки, спорит Челси. «Расслабишься хоть на мгновение, ты труп», — грубо отвечает Рэй. Они смотрят друг другу в глаза дольше, чем следовало, но Челси сдается и первый отводит взгляд в сторону. Гаррет все же плюхается на землю перед нами и хлопает ладонью возле себя, смотря на Челси снизу вверх. Она, закатив глаза, садится, и парень спрашивает. «Четыре капсулы? У нас только три». Дыхание спирает. «Четвертая капсула. Не хочу говорить об этом. Перевожу взгляд на Челси и жду, что она сделает». «Не рассказывай, прошу тебя», — молят мои глаза. Челси бросает на меня взгляд и, прожигая во мне дыру, говорит. «Мы тоже раздобыли одну». Сердце замирает. «Я не хочу, чтобы она говорила вслух о том, как именно мы ее добыли». «Где вы её взяли?» — спрашивает Рэй, и Челси с вызовом, смотря мне в глаза, отвечает. «Спроси у Джо. Что я ей сделала? Я прям нутром чувствую её неприязнь к себе. Раньше она была просто стервой, но в какой-то момент всё изменилось. В какой именно момент? Наступает тишина, и в этот момент я думаю о том, как же я её ненавижу. Зачем она это делает? Хочет показать, какая она хорошая, а я плохая?» Хочет, чтобы в нашей маленькой компании я стала тем, кого все сторонятся? Сука, Челси, вот ты кто. Я забрала ее. Стараюсь говорить так, словно внутри меня сейчас не бушует ураган страха. Думать об этом и говорить вслух — совершенно разные вещи. Сейчас Рэй узнает, насколько я ужасна. — У заключенного? — спрашивает Гаррет. — Нет. — отвечаю я и желаю, чтобы их удовлетворил мой ответ, а не заставил задавать новые вопросы. Сижу рядом с Рэем и чувствую, как его взгляд ни на мгновение не отрывается от моего профиля. «У кого отобрала допытывается Гаррет. Но даже его взгляд становится подозрительным. Не желаю лгать, но и всей правды говорить не буду. поднимая взгляд на Гаррета. Я не собираюсь, склонив голову, смотреть в песок и ждать удар палача. В этот момент я не могла знать, что Рэй найдет меня и у него будет вакцина. Мой голос звучит на удивление спокойно и ровно. У двоих из нашей тридцатки. Ну все, сейчас я повернусь, взгляну на Рея и увижу в его глазах осуждение. Челси решает уместным дополнить мой ответ. Это были брат с сестрой. Они вообще нас не видели и не были готовы к тому, дарит мне презрительный взгляд, что Джо нападет на них. В итоге получилось так, что парень оказался ранен. Думаю, он уже давно мертв, как и его сестра. Джо забрала капсулу, пистолет и еду. Ну вот она всё сказала, и небо не разверзлось надо мной. Солнце по-прежнему светит, лёгкий ветерок обдувает мои разгорячённые щёки, а ногти впиваются в ладони, останавливая меня от избиения стервы. Все молчат, а я даже не пытаюсь оправдаться. По сути, Челси сказала всё правильно, но не упомянула, как предлагала связать сестру, как нагребала еду, которую, кстати, мы вместе ели. И, естественно, она умолчала о том, что капсула, добытая таким трудом, лежит в ее кармане, не в моем. Рэй встает и уходит. Даже не буду смотреть ему вслед. Все, как я и ожидала. Он теперь презирает меня, как будто моего собственного презрения мало. Гаррет пучит глаза и тихо спрашивает. «Ты убила парня?» Смотря с какой стороны посмотреть. Со стороны я выгляжу отвратительно. Уверена, что ничего в моем взгляде и голосе не выдает того что я чувствую внутри. Челси встаёт на ноги и уходит вслед за Реем. Тяжело вздыхаю и прикрываю глаза. Кажется, Челси нажила себе врага. Меня. И, видимо, это обоюдно. «Если бы ты смогла вернуть время вспять, ты поступила бы так же?» спрашивает Гаррет. Решаю не лгать ему. Открываю глаза и говорю правду. «Тогда я не знала, что вы найдёте нас. Не знала, что у вас будут дозы вакцины. Тогда...» «Я думала лишь о том, что у нас уходит время. Нет ни оружия, чтобы защитить себя, ни вакцины, чтобы продолжить жить». Замолкаю. «Да, если бы время вернулось вспять, то я сделала бы то же самое». «Понял?» — совершенно серьезно говорит гаррет и, поднимаясь на ноги, добавляет. «Буду держаться рядом с тобой». «Не понимаю, что это означает. Комплимент моим садистским наклонностям или угроза того, что он будет следить, чтобы я больше не совершала таких поступков?» Оставшись одна, решаю принять ситуацию такой, какая она есть. Я уже сделала это, и самобичевание не поможет мне выжить. Если они решили отвернуться от меня, то так тому и быть. Но слабая боль в груди дает понять, что мне не безразличны их отношение ко мне. А точнее, его отношение. Спустя 20 минут, перекусив и распределив вакцину между собой, на случай, если мы опять потеряем друг друга, мы отправились в путь. Странный путь, так как мы не знаем, куда идти. Но, по словам Рея, мы должны найти еще дозу вакцины, оружие и новое место для сна. О моем поступке больше никто и слова не сказал, но всеобщее напряжение возросло в сто крат. Меня смущает странная работа капсулы и вакцины. Во-первых, они действуют на нас по-разному. У меня улучшился слух и прибавилась физическая сила, благодаря которой я отшвырнула Гаррета в дерево. Но вот в чем проблема. Слух у меня не пропадает, а сила появляется только в момент соединения вакцины и капсулы. нагар Гаррета капсула действует так, что он превратился в нескончаемый запас энергии. Вот и сейчас он идет передо мной чуть ли не в припрыжку. Рэй, он сам еще до конца не понимает, что капсула делает с ним. Но одно он говорит с уверенностью, что при переживании сильных эмоций его руки нагреваются. Он чувствует этот жар, но не знает, что с ним делать и как его обуздать. Челси утверждает, что себя чувствует как обычно. Как всегда. На что-то мне подсказывает, что она лукавит и просто не хочет выказать перед нами свое превосходство. Пробираясь между деревьев и сильно пахнущих цветов, резко останавливаюсь. Гаррет тоже тормозит и окликает Рея. «Рей, тут Джо сломалась!» Когда вся команда собирается вокруг меня, я могу думать только об одном – Не знаю, почему я раньше упускала это из виду, но сейчас меня словно молния поразила. «А где военные?» — провожу взглядом по каждому. «Вы видели хоть одного?» — все отрицательно качают головами. «Ведь где-то они есть. Так много людей не могло исчезнуть. Мы не видели ни самолетов, ни вертолетов, ни кораблей. А без надзора нас бы не оставили?» «Капсула в твоей голове — это и есть надзор», — говорит Гаррет. «Возможно, ты прав». Шепчу я больше себе, чем ему. Поднимаю глаза на Рэя. Мы не были с ним наедине с момента рассказа Челси о том, каким ужасным способом я забрала вакцину. По его взгляду я не могу понять, о чем он думает. Кем он считает меня? Но Рэй ведь сам говорил: "Выбирай себя, всегда выбирай себя". Может, он имел в виду моменты, когда мне грозит прямая опасность, а не то, что я должна нападать первой и губить жизни. Рэй ничего не говорит и мои мысли остаются при мне. Мы двинулись дальше. В этот день не было никаких препятствий, но и вакцину мы больше не нашли. Также не нашли и Дерека с Надеюсь, они живы и в относительной безопасности. Зато мы обнаружили четыре ловушки. Одна из них точно такая же, куда угодила Челси. Вторая являла собой глубокую яму метр на метр. Третья — растяжка, в нее мы чуть не угодили. Но гаррет неожиданно кинулся на Рея и просто сбил его с ног, чтобы тот не наступил на практически невидимую леску, натянутую между деревьями. После этого мы пошли более медленно, сделали привал и молча ели. Четвертая ловушка — сетка. Я даже не хочу знать, как она работает, но я это узнала. Рядом с сеткой, натянутой между деревьями, лежал мертвый заключенный. Скорее всего, он бежал и не увидел препятствия, а врезавшись в него, уже не мог ничего сделать. Сетка примерно на сантиметр вошла в тело, и она расплавила его кожу, оставив после себя адские ожоги, от которых он и умер. У мужчины не было рюкзака. Из этого следует, что здесь уже кто-то проходил до нас. Мы углублялись в лес, а я могла думать только о том, что военные все равно не оставили бы нас без присмотра. «Да, я понимаю, что тут кругом камеры и чертовы капсулы в наших головах, но доктор потратил столько времени и денег, что ни за что не оставил бы нас одних. Я вообще склоняюсь к тому, что сам Дель Гадо тоже здесь. Вот только где именно?» Дэвид Дель Гадо сидел в шикарной, даже в более чем шикарной комнате и смотрел на семерых мужчин и одну женщину, которые расположились в разных частях помещения. На самой большой стене висел телевизор огромных размеров. Именно там шла прямая трансляция того, что происходит на Острове Избранных. Ну, не совсем прямая, но об этом знает только Дэвид. Огромная группа людей неустанно мониторит все камеры и выводит на главный экран только самые интересные моменты шоу. Инвесторы расслаблены. Кто-то попивает дорогущие виски, кто-то курит отменные сигары, и только один человек не может оторвать взгляд от экрана. «Этот человек самый важный для Дельгада, и не только для него». Расслабленно откинувшись на спинку кресла, Дэвид слегка улыбнулся. Его творения идут в самую гущу будущих событий. Удивительно, но практически все избранные направились в центр острова. И это обещает скорое выявление шестерки победителей. Бросив взгляд на самого влиятельного инвестора, Дельгада поймал его взгляд и удовлетворительный кивок головы. Все идет замечательно, он доволен, а значит и Дэвид в восторге.